Кругов пожал руку Добрыни остальных островитян поприветствовал кивком. Указав рукой на берег, где из лодок высаживались его люди, мэр произнес: Со мной пришло 80 человек. Не густо, вздохнул Добрыня. А что ты хотел? Сам просил притащить всех немедленно, чтобы собрать народ со всех поселков нам пара дней нужна, вот я и прихватил лишь своих. Да нормально! Хайтов немного, сотни две. У нас с вашими столько же наберется почти. Да еще и Олега с Кваксом послали. Он толпу должен привести. Кругов озабоченно нахмурился. Гонцы про вашу дружбу с Ваксами рассказывали. Но мне до сих пор не очень верится. Наши на них очень злые. Прошлый год, вспомни, немало наших к ним в котел попало. Да помню. Ну, так местных людоедов мы давили и будем давить. А эти южане пришли с нами у них стычек не было. Они сами местных убивают, враги с ними. Круг, мы не в том положении, чтобы пренебрегать помощью, пусть даже такой. Или мало вас в тот раз хайты погоняли. Ну, смотри, твои союзники, не мои. Теперь любой набег ваксов на них сваливать будут. Сам еще пожалеешь, что дружбу с ними завел. Когда выступаем? Заночуете у нас, а утром вместе и выступим. Олег должен ждать нас у лагеря лесорупа. Ну хорошо. Что у тебя тут вообще новенького? Видели мы, варяг пришел с нары. Что привезли? Соль? Вроде того. Уклончиво ответил Добрыня. Крок, кстати, мы тут наконец-то порохом занялись серьезно. Кузнецам задание дал стволы делать. Если все будет хорошо, скоро у нас артиллерия будет своя. Кругов присвистнул неплохо. Только вы в этом деле немного опоздали. Про монаха слыхал? Слыхал. Вроде он уже землян на севере всех подмял под себя. Может и не всех, но все равно у него людей очень много, так вот. Говорят, что у него огнестрельное оружие есть, правда не думаю, что много. Ну, возможно, с земли попало с кем-то. Может и так, но тогда непонятно, где патроны берут. Мы тут думали насчет пороха, но никто не представляет, как селитру добывать, да и ствол выковать проблема. Это тебе не топор. Добрыни не терпелось похвастать кругу привезенными варягом вещами, особенно пушечными стволами. Но он сдержал первый порыв. Не стоит всем трубить о своей удаче. Да и, если честно, нечем пока хвастать. Горстка пороха на тарелке и ржавый ствол противотанковой пушки – это еще не оружие, это лишь мечты о чем-то большем. Лето выдалось засушливым, и реки серьезно обмелели. Рыбица не исключение. Перекаты имели, оголились, заросли камыша и тростника оказались на суше. Течение здесь и в половоде немедленное. А сейчас вода чуть ли не ревет в узости съежившегося русла. Не лучшее место для переправы. Но Бум выбрал именно его, мотивируя тем, что противоположный берег в этом месте лесистый, а не болотистый. Для Макса его логика была непонятна. Все равно в болото влезть придется, так какая разница. Но спорить не стал. А жаль. Может быть, несчастная буренка выжила бы. Лошади, привыкшие к походам, переправились без проблем, а вот раненой корове не повезло. Буренка оступилась, еще не дойдя до глубины, завалилась на бок. Народ, не ожидает от нее таких фокусов на мелководье, помочь животному не успел, лишь бранью смог отреагировать на ее поведение. Обезумевшая от усталости, боли и страха животное дернула вниз по течению в сторону переката, и вскоре ее жалобное мычание затихло. Бум, добравшись до берега, уселся на седло, вытянул ноги, позволяя Уре надеть на себя сапоги. Обернувшись к Максу, весело прогудел. «Не горюй по этой глупой корове, все равно бы сдохло. Жалеть надо об одном». «О потерянной говядинке эта конина уже поперек горла стоит, а это еще что? Глянь-ка, кто пожаловал!» Обернувшись, Макс увидел стрелков. Неутомимые преследователи выбрались из леса, выстроились на краю луга, глядя на тех, кого преследовали. Их было всего семеро, хотя, возможно, показались не все. Иной раз, попав под обстрел, Макс думал, что против них вышла целая сотня лучников. «Как жаль, что между нами теперь река!» – вздохнул рыцарь. «На лугу этим каналям от всадников не уйти!» Встав, Бум погрозил в сторону противоположного берега кулаком и проревел. «Эредайте вашему барону Пигирусу, что сыны его садомиты поганые!» «Дочки – дешевые блудницы, а жена его вовсе ведьма одноглазая! И когда-нибудь я до них еще доберусь, за каждую лошадку заплатят!» Лучники переглянулись и устроили короткую пантомиму. Один, развернувшись спиной к реке, стянул штаны, продемонстрировал белый зад, а второй молча провел ребром ладони по горлу. «Что они этим хотят мне сказать?» – удивился Бум. Макс охотно пояснил. «Очевидно, говорят, что срать на вас хотели, а если поймают, прирежут». «Ох вы, ублюдки, отродье грошовых жалюх!» – взревел рыцарь. «И вы тоже заплатите за всех лошадок?» «Я, сер Бум, слов на ветер не бросаю, ноги велю отрубить» и не сможете больше по лесу бегать. А тебя, беложопа, увели еще и как бабу попользовать». Один из лучников не выдержал, выстрелил. Но расстояние слишком велико для прицельной стрельбы. Стрела зарылась в песок в десятки шагов от рыцаря. Бум, захохотал, и, прекратив перепалку с противником, мрачно произнес. «А теперь нам еще веселее станет. Без проводника суемся в болото, куда со времен сотворения мира никто не совался. — А может, все же рискнуть и попробовать пройти вдоль реки? — предложил Макс. — Нет, не дадут нам они этого сделать. Кругом дозорных поставили, не пройти нам незаметно. — Откуда знаешь про то, что они так делают? Бум, хохотнув, охотно пояснил. Да потому что я бы на их месте сделал бы именно так.